406. Осознание потенциальной мощи своего аппарата приводит к овладению. Аппаратура человеческого микрокосмоса сложна необычайно. Но какой бы сложной она ни была, действовать она может безотказно лишь в полной гармонии или согласованности. За функциями незримыми наблюдает учитель. Неволи человека заставить центры работать ранее срока, но согласованность очень способствует их пробуждению. Согласованность делает поверхность зеркала сознания гладкой, и восприятия тогда поступают неискаженными и чистыми, то есть неокрашенными оттенками личных эмоций. Согласованность ауру делает спокойной и укрепляет заградительную сеть. Свет мой, проникает через ауру широко и свободно, когда не волнуется она и не искажена, вооружитесь спокойствием духа. Спокойствие вооружение очень надежное и прочное, защитностью велика. Именно спокойствие порождает высшую согласованность. Согласованность, даже сравнительно не очень сильных энергий, сильнее несогласованности мощных. Об этом следует помнить. Когда энергии втянуты внутрь, На подобии шара и в полной согласованности они незакрушимы. Бессильные волны самых ярых воздействий против него. Согласованность, спокойствие и равновесие – три мощных регулятора энергии человеческого микрокосма. Их рычаги в руках человека – это ключи от энергии его, от владениями. Сказано, что человеческий организм обладает мощными энергиями, Но их надо сперва осознать, а потом обуздать и обуздав овладеть ими. Многие рабством считают держать мысли под контролем, а свободой рабству у мыслей, когда неволя, но мысль скачет, как хочет, бесконтроля над ней. Не овладев полностью мыслью, своим аппаратом управить нельзя. Согласованность мыслей будет первой ступенью к согласованности чувства и эмоций, согласованность трех. Мысли, эмоций, чувств будет ступенью второй. Без согласованности нельзя, ибо растущие энергии организма растерзают его и с ним в порядок и необузданы волей, а о согласованности следует думать. Различной ступенью, высшая согласованность – очень высокая ступень йоги.